Глава восьмая. Мина. В пятницу Кэплин пропускает биологию, чтобы посидеть со мной в библиотеке, пока у меня окно. По его словам, он хочет подготовиться к сегодняшнему экзамену по испанскому. Он не замечает иронии в том, что прогуливает урок, чтобы позаниматься. «В биологии я хорошо разбираюсь». А вот английский свой родной язык едва ли сдам, так что хотя бы подготовлюсь к испанскому. И всё равно тебе не стоит прогуливать. Ты не можешь позаниматься во время ланча? Нет, сегодня же у с день рождения. Я думала, вечеринка будет после школы, нет? Да, но девчонки притащат в школу воздушные шарики и всё такое. Будет скандал, если я не появлюсь. Ладно. «Но я тебе не нужна, я не говорю по-испански». «Я лучше занимаюсь, когда ты рядом», — отвечает он. «Что, я мешаю тебе в десятый раз читать гордость и предубеждение?» Я не обращаю на него внимания. Но когда Кэплин начинает возиться с дидактическими карточками, я поднимаю глаза. Он смотрит на них так, словно пытается прожечь насквозь. Даже язык высунул. «Ты гримасничаешь». Он издает стон, собирает карточки в кучу и толкает в мою сторону. А сам с удрученным видом падает на стол. «Я не сдам». «Сдашь?» «Ладно, сдам, но я на 79-м месте по баллам в классе. Так что самая высокая оценка мне явно не светит». «Вряд ли это имеет какое-то значение», — отвечаю я. «Хочешь сказать, что не готовишься к итоговым экзаменам?» Я сердито смотрю на него, прищурившись. Он снова начинает перебирать карточки, а я возвращаюсь к книге. Только это Эмма, а не гордость и предубеждение. Но читать уже расхотелось. И тут я чувствую, что на нас кто-то смотрит. «Та девчонка только что сфотографировала нас», — говорю я. Кэплин поднимает голову и машет рукой девчонки, словно он мать его этой библиотекой. «Это Руби», — говорит он. «Ты знаешь о Руби? Наверное, она делает фотографии для школьного ежегодника». «Конечно, я знаю ее. Она одна из подлис Холлис. Но они все время притворяются, что не помнят моего имени, так что баш на баш». Если честно, я больше чем уверена, что фото было сделано для их общего чата, чтобы посплетничать обо мне. Я возвращаюсь к книге, но не перестаю думать о том, как ужасно всё это может выглядеть с такого расстояния. Сейчас у телефонов отличный зум, а у меня прыщ на подбородке. Вернее, он уже превратился в болячку и выглядит намного хуже, чем просто прыщ. Хочешь, я проверю твой доклад для экзамена по истории? Спрашиваю я. Кэплин поднимает на меня глаза. Он столько раз проводил пальцем по волосам, что сейчас они торчат в разные стороны. Это будет потрясающе. Тебе точно не влом? Нет, мне просто скучно. Давай его сюда. Он корчит гримасу. Что? По правде, я ещё даже не начинал. Круто, сдать-то надо в понедельник. Я просто подумал, может, ты поможешь мне. Ну, типа, набросаешь что-нибудь. Нет, я прочитаю доклад, когда ты его закончишь. Мин. Например, в три часа ночи в воскресенье, да и то лишь потому, что готова пойти тебе навстречу. Булбонная чума. Она просто убивает меня. По-моему, она многих убила, отвечаю я. «Просто подкинь мне хотя бы маленькую идейку. Ну же, я знаю, у тебя их не меньше десяти». «Нет», — говорю я, — «это ужасная тема. Но даже если бы у меня была хотя бы одна идея, я ни за что не стала бы её тебе говорить, потому что не собираюсь делать за тебя домашку. Мы выше этого». «Ты да, я нет». Он громко вздыхает, съезжая на стуле. «Просто направь меня в правильное русло». «Русло?» «Отличное слово». «Это моё слово дня». Я отрываюсь от книги. «Твоё слово дня?» «Да, я установил себе приложение». «Приложение, которое выдает слово дня?» «Да. Я скачал его, чтобы улучшить словарные запасы, чтобы тебе не стало скучно со мной разговаривать». «Ну что за бред? Помнится, к списыванию ты была не так строга. Помнишь, как ты продавала доклады о книгах в началке? Я еще бы забыть такое. Мой самый большой успех на сегодняшний день». И это было не списывание. «Было». Кэпла ну прямо качает головой. «И ты еще наварилась на этом. Пятьдесят центов за штуку». «Нет, сначала я всегда убеждалась, что вы, ребята, прочли книгу. С меня была лишь письменная часть. Вы читали? Я помогала. Нет уж, не оправдывайся. Так что свидимся в аду. Я буду рядом с закусками». «А как ты узнавала, читали мы книгу или нет?» спрашивает Каплан, откинувшись на стуле, который теперь балансировал на двух ножках. «Я задавала вам вопросы». «Да, но тогда, значит, тебе пришлось прочитать все книги, что и нам». «Жесть! Ты что, прочитала все книги в библиотеке начальной школы?» «Не совсем. Мне пришлось еще читать «Милых обманщиц» для Холлес». Кэплин смеется, а стул с грохотом опускается на все четыре ножки. «Я и забыл об этом. А я нет. Мне несколько недель снились кошмары. Эта слепая девушка меня очень пугала». «Что за предубеждение к инвалидам?» «Она лишь притворялась слепой, так что...» «Ладно, забей, не важно». «Никаких не важно». «Она меня пугала до усрачки, вот и всё». «Но ты прочла книгу». «Да, все двадцать три в серии», — отвечаю я. «Потому что Холли испугала меня ещё больше. Даже тогда». «Да, это я помню», — он улыбается. «Господи, двадцать три». Ты была у неё под каблуком. Мы все под каблуком у Холис. Можешь не продолжать. И раз уж мы заговорили о Холис, я должен попросить тебя кое о чём. Да? Об одном одолжении. Ладно. Знаю, ты говорила, что не собираешься сегодня на вечеринку к Холис. Кэплин. Она же не приглашала меня на самом деле. «Нет, она тебя пригласила. И недавно снова говорила со мной об этом». «То есть?» «Ну, она типа очень надеется, что ты придёшь», — так она сказала. «А я ответил, что ты, вероятно, решила, что её приглашение просто шутка». И именно потому что она...» «А потом она спросила, не думаешь ли ты, что она такая стерва, что...» «Ну и ну...» «Я обхватываю голову руками». И потом спросила меня, не думаю ли я, что она стерва. Но ведь она та еще стерва. И в итоге, на одном дыхании заканчивает Кэплан, я сказал, что я, пожалуй, ошибся, и что ты наверняка очень тронута ее приглашением и с радостью придешь. Ну ты даешь. Да, и она была очень довольна. Погоди. Она что, собирается вылить на меня свиную кровь? Это отсылка на что-то. Не совсем понимаю. Это из Кэрри. Роман американского писателя Стивена Кинга и одноимённый фильм, снятый по этой книге. Что ещё за Кэрри? Неважно. Никаких Кэп. Чего ты от меня хочешь? По-моему, она типа хочет, чтобы ты пришла. Она пытается быть милой. Ладно, тебе не надо вот так выгибать брови, и я... «Да, я тоже думаю, что будет здорово, если ты придёшь». «Кэплин, почему? Потому что вечеринки — это весело. Все любят повеселиться. Понять не могу, почему ты их так избегаешь». «Тебе бы следовало посмотреть, Кэрри». «Это из-за твоих проблем с запахами? Из-за алкоголя?» «Нет», — начиная раздражаться, отвечаю я. «Я уже это переросла. И ты сам видел, как я пью». Вчера вот, например, мы пили шампанское. Так приходи. И Кэплан умоляюще смотрит на меня. На щеках проступают ямочки, он снова укладывается на стол и виснет на моих руках, которые я скрестила на груди. Пожалуйста. Внезапно он садится прямо и убирает руки. Куин тоже будет очень рад. А Куина-то что за дело? Он сказал мне, что ты типа ему нравишься. Я в шоке пялюсь на Кэплана. Он смотрит на меня и пожимает плечами. Нравлюсь ему? Типа нравишься. Тебе что, пять лет? Ладно тебе, я тут ни при чём. Так, это всё такой идиотизм, что я даже не буду утруждаться и отвечать. Люди хотят проводить с тобой время. Ты хочешь проводить со мной время? Да, хочу. «Так ты придёшь?» «Я подумаю об этом». «Отлично. Спасибо». Я собираюсь отметить страницу, на которой остановилась, но на ней уже сложен уголок, потому что я до сих пор не прочитала ни одного предложения. «Куин и правда говорил что-то обо мне?» «О-о-о!» встаёт со стула и запихивает карточки в рюкзак. «Теперь ей стало любопытно». «Придется тебе прийти сегодня на вечеринку, тогда все и узнаешь». «Нельзя вот так взять и вывалить дерьмо, а потом прятать голову в песок. Черт-те что!» «Это у тебя на голове, черт-те что!» — Кэплан ерошит мне волосы. «Какой ты сегодня странный!» «Дал пять охраннику утром. Просто у меня хорошее настроение», — отвечает Кэплан, выходя из библиотеки вслед за мной. «Что я могу поделать?» Утро пахло летом, и сегодня мы идём на вечеринку. Вечером этого же дня я уже собираюсь выходить из дома. Меня останавливает мама, что очень необычно. «Ты куда-то собралась?» «Потусуй с Капланом». «Это свидание?» «Мам, с чего ты вообще это взяла?» Она стоит на верхней ступеньке лестницы и смотрит на меня сверху вниз. «Просто ты такая красивая. Вот мне и стало интересно, почему ты так нарядилась». «Я не наряжалась». «Как скажешь, Мина». Мама вздыхает и прикладывает пальцы к левой брови. Она поворачивается, чтобы вернуться в спальню. «Я иду на вечеринку». «О!» «Да, с друзьями Кэплана. У его девушки сегодня день рождения». Она как-то странно улыбается. Я сердито смотрю на неё. «Я рада, что они пригласили тебя», — говорит мама, спускаясь по лестнице. «В выпускном классе так бывает. Всем становится всё равно, кто популярен, кто в тусовке, а кто нет». «Ну, спасибо, мама». «О, нет, прости, я не хотела». Я не даю ей закончить, крепко обняв. Она кажется мне такой маленькой, такой худенькой, тоньше меня. Но мама так же крепко обнимает в ответ. «Я просто тебя подразнила», — говорю я в её волосы. «Знаю, я ведь не мисс старшая школа». «Мне нравится, как ты сегодня выглядишь», — отвечает мама, дёрнув меня за косу. «Но почему ты не надела линзы?» «Так всё, мне пора». «Тебе так идёт, когда ты убираешь волосы с лица, вот и всё. Пока, мам, люблю тебя. Зачем прятать лицо? Если я приду не в очках, — говорю я из дверей, — они решат, что я слишком стараюсь». «Иногда не помешает чуточку постараться», — возражает мама. «Могу сказать тебе то же самое». Я дёргаю за пояс её халата, она смеётся. Её смех удивляет нас обеих. У мамы такой вид, будто она сейчас заплачет, но вместо этого я слышу, «Надо будет купить тебе новую пару к следующей осени!» По-моему, даже когда папа был ещё жив, из них двоих она всё равно была более замкнутой. Противоположности притягиваются и всё такое. Теперь у неё есть только одна настоящая подруга. Джулия. Да и то лишь потому, что она не поставила на ней крест и живёт по соседству. Когда-то давно, в промежутке между периодом ночнушки с синими цветочками и тем состоянием, в котором она пребывает сейчас, у неё бывали приступы какой-то нездоровой активности. Я прекрасно это помню. Она словно выплывала из воды на поверхность, судорожно хватая ртом воздух. Она была похожа на путешественницу во времени, которая вдруг не понимает, в каком году оказалась. Помню музыкальные занятия для мамы детей, и как унизительно было оказаться намного старше присутствующих там малышей. Она оставила меня в классе, едва закончилась половина первого занятия, а потом я нашла ее плачущей в туалете. Помню книжный клуб для матерей и дочерей, в котором состояли ее бывшие коллеги, и к которому мы присоединились, но так и не пришли ни на одну из встреч. И, конечно, были еще ежегодные семейные поездки со старыми друзьями отца из Ели. Их дети были примерно одного возраста со мной. Их отцы когда-то были молодыми людьми, которые запечатлены на родительских свадебных фотографиях с мамой на плечах на танцполе. У меня остались странные, но прекрасные воспоминания о тех поездках, когда папа ещё был жив, похожие на фрагменты калейдоскопа. Например, как меня с другими детьми завернули в одно огромное яркое полосатое полотенце, как нам было уютно в нём и как мы уснули все вместе прямо на песке, как чья-то мама мажет мне нос кремом от загара. После его смерти они продолжали каждый год приглашать нас. Каждый год мама упоминала эту поездку, а я не смела надеяться. Каждый год проходили дни между Рождеством и Новым Годом, а мы оставались дома. Не знаю, почему они продолжали держать с нами связь, когда она так долго игнорировала их. Или им просто было очень жаль нас или узы братства, сформировавшегося в общежитии во время первого курса папиной учебы в университете, были настолько крепкими, что даже смерть не могла разорвать их. Они соединили семьи и поколения. Когда мне было 13, приглашение как раз совпало с ее очередным хаотичным приступом энергии, и вот после пяти лет социальной изоляции мы отправились с ними на острова Теркс и Кайкос. Если вкратце, поездка прошла не очень удачно. Мама поправляет пояс на халате и отходит от меня, пятясь к лестнице. «Ладно уж, иди веселись, маленькая нахалка», — говорит она. Я выхожу из дома и сразу же проверяю телефон. Новое сообщение от Кэплана. «Не убивай меня, но я пришёл пораньше, чтобы помочь с подготовкой. Я начинаю печатать, но останавливаюсь». Мы хотели прийти к Холлис вместе. Конечно, это правильно и резонно, что он пришёл пораньше на вечеринку по случаю дня рождения своей девушки. И, конечно, это неправильно и глупо, что я не могу пойти на вечеринку без него. Да что уж, я даже в комнату без него зайти не могу. Я пинаю бордюр. Пинок отдаётся болью. Я сажусь и хватаюсь за ногу. На глаза наворачиваются слёзы. Я накрасила их маминой тушью, на мне сарафан, купленный в десятом классе. И я чувствую себя дурой. От Кэплана приходит ещё одно сообщение. «Не смей отмазываться, я приду за тобой». Я отвечаю. «Не надо, всё нормально». «То есть ты идёшь?» Я не отвечаю. «Я встречу тебя, как только ты доберёшься до места».